пятый. Боги в малковых венках, камень бессмертия, героический героин и морфин как лучшая нянька на свете. Плач ребёнка не так-то легко вынести. Особенно если вы измотанная нянечка позапрошлого столетия с десятью подопечными младенцами, чьи матери с утра до ночи вкалывают на местной фабрике. Или если вы старший ребёнок в большой семье.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 В 3400 году до нашей эры шумеры назвали его хульгиль или цветок наслаждения. Спустя 2000 лет опиум уже широко применялся в Северной Африке, Европе и на Ближнем Востоке. Считалось, что его смесь с лакрицей и смолой способна лечить все болезни. Египетская богиня Исида давала богу Ра опиум для лечения головной боли, ведь голова иногда болит даже у богов.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 но в умеренных количествах. Гомер упоминает средство непентес, очевидно сделанное на основе опия, которое Елена дала телемаху, чтобы вызвать забвение. Опий в сочетании с болиголовом в смертельных дозах использовали также для казней. Словом, это было весьма популярное снадобье, но называть его применение правильным язык не поворачивается.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 Великий медик называл опий камнем бессмертия и изобрёл его новую форму лауданум, которую он сам смиренно считал лучшим из лекарств. Один из современников Парацельса, Иоганн Апарин, писал: "Он создал пилюли, которые напоминали по виду мышиный помёт, и назвал их лауданум. Он утверждал, что это снадобье способно воскрешать из мёртвых". Детище Парацельса, так похожее на мышиный помёт, Кстати, слово лауданум происходит от латинского лаудары восхвалять. Состояло, как полагают, из 25% опиума, кусочков мумии, безуара, вынутого из желудка коровы, белины, седативного и глюкостеногенного растения, а также янтаря, толчёных кораллов и жемчужин, мускуса, масел, косточки из сердца оленя, чего чего и рога единорога, скорее всего, носорога или нарвала.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 В 1821 году Томас Деквинси в Исповеди англичанина, употреблявшего опиум, весьма художественно описал своё пристрастие к лаудануму. То была панацея от всех человеческих невзгод. Счастье теперь покупалось за пенни и помещалось в жилетном кармане. Но дальше наступало прозрение. В всякую ночь, казалось, сходил я в пропасти и тёмные бездны. Печальное состояние постепенно доходило до мрачного отчаяния, пред которым слово бессильно. Зависимость оказалась нешуточной, но аптеки с успехом продавали галлоны лауданума, эликсиров опия и наркотических лекарств. Доверов порошок, созданный в XVIII веке, состоял из опиума и пикакуаны, лакрицы, селитры, нитрат калия отличные средства для изготовления солянины и фейерверков, а также сульфата калия. При лечении простуды и лихорадки Довер в порошок порой усыплял пациента навечно. Говоря об эффективной дозе, около 70 гран, то есть 4,5 г, сам создатель лекарства Томас Довер отмечал. Некоторые аптекари советовали пациентам написать завещание, прежде чем они рискнут принять столь высокую дозу. Ну что ж, как говорится, хозяин-барин. Морфин. Мечта или кошмар?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 Эффект у трёх молодых людей был невероятно быстрым и сильным. Он проявлялся слабостью и выраженной сонливостью на грани сомрака. Сам я также впал в состояние подобное сну. Опасаясь отравления, учёный дал подросткам уксус, чтобы вызвать рвоту. У некоторых тошнота и одурманенное состояние сохранялись в течение нескольких дней. Сэр Тёрнер понял главное: экстракты имели те же свойства, за которые так обожали и ненавидели опиум.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 Пиявки и клизмы всё ещё были в моде, однако морфин показался чем-то значительно более щадящим. Вместе с опиумом он на многие годы вошёл на во все медицинские справочники и рекомендовался при таких проблемах, как боль и диарея. Следует отметить, что благодаря опиуму удалось спасти многих пострадавших от холеры и дизентерии. К сожалению, люди принимали его от всего подряд. Морфином лечили укусы змей, бешенство, столбняк, язвы, диабет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 По воспоминаниям, военный хирург армии Севера, майор Натан Майер, высидя на лошади, сыпал морфин на свою руку в перчатке и давал слизывать бойцам. А в 1850-х годах, когда опиаты, казалось бы, уже были доступны в самой удобной и действенной форме, Александр Вуд изобрёл шприц для подкожных инъекций. Морфин в инъекциях был гораздо сильнее и действовал в куда меньших дозах. В результате злоупотребление им стало ещё популярнее особенно в средних и богатых слоях общества, поскольку морфин, шприцы и иглы были дороги. В 80-ых годах XIX века изобретение Вуда привело к появлению двух новых слов: морфинамании и морфинизма, то есть зависимости от морфина. Шприц стал не только чудом для медицины, но и причиной всеобщих проблем. Героический героин. Если опиум был источником радости и обезболивания для человечества,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 В 1874 году лондонский фармацевт Чарльз Ромли Элдрайт находился в поиске такой формы морфина, которая бы не вызывала зависимости. Разработанный им новый опиат, диацетилморфин, казался невероятно мощным, но лишь спустя десятилетия немецкий химик Генрих Дрезер, работавший на Байер, решил сделать это лекарство главным источником заработка компании. В то же самое время другой химик Байер, Ферикс Хофман, как раз заново открыл аспирин. Однако Дрезер не считал, что нам с Перине удастся получить большие барыши. Он думал, что аспирин ослабляет сердце. Просим читателей, принимающих аспирин в связи с заболеваниями коронарных артерий, преигнорировать этот пассаж. Поэтому Дрезер дал Хофману задание не возиться со аспирином, а на скорую руку синтезировать диацетилморфин, тем более что его уже создали ранее. Лекарство протестировали на кроликах и лягушках, а затем и на рабочих самой компании Байер. Им оно пришлось по вкусу.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 В 1900 году отмечал, что героин имеет множество преимуществ перед морфином и не является снотворным, а также что особенно ценно, не несёт в себе риска формирования привычки. Однако реальные факты всё же стали достоянием общественности, и в начале 20 века в медицинской прессе стало появляться всё больше и больше свидетельств об ужасной оборотной стороне героина. Опяты. Падение и новая жизнь. Злоупотребление опиумом продолжилось и в 20 веке, пока международное сообщество не решилось положить этому конец. В 1912 году Гаагская международная опиумная конвенция объявила о начале контроля за наркотиками. Байер прекратила производство героинов в 1913 году. В США в 1914 году был также принят собственный документ, акт Гаррисона, который регулировал ввоз, продажу и оборот опиатов и производных коки.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 В 2015 году в США от этих наркотиков умерло 33 тысячи человек, причем половина из них погибла от официально выписываемых обезболивающих. Препараты для лечения передозировки опиатами, такие как наркан на лаксон, сейчас доступны в Америке не только в приемных отделениях скоропомощных больниц, но и на прилавках аптек, причем без рецепта. Но это лишь временная мера.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 Поэтому, когда в следующий раз вы увидите в продаже аспирин компании Bayer, вспомните, как он был некогда оттеснен героином, героем и злодеем, ответственным за самую страшную наркотическую зависимость на свете.